Глава шестая «Все целы?» – спросил я. «Жива, но немного помята», – первая отозвалась Бренна. «Мне, блядь, теперь ни в жизнь не отмыться!» Остальные тоже отрапортовали о том, что все в норме. Я почувствовал себя гораздо лучше. Во-первых, страх отступил. И дело было даже не в том, что этот безумный бой закончился. Я подозревал, что причина была как раз в этой твари, которую я пристрелил только что. Значит, она могла воздействовать не только на зомби, управлять ими, но и людям какие-то эмоции могла внушать. Но это не то, чтобы хорошо, потому что расслабляться нельзя. Мы определенно убили не всех, нужно пройтись по этажам, зачистить оставшихся зомби. Они тут наверняка есть, те, что не успели к основному разбору полета подойти. А потом нас ждет погрузка и дорога обратно на базу. Далеко не факт, что все пройдет гладко. Так что расслаблюсь я только когда доберусь до места, заставлю Ильяса подключить уже генераторы, а потом пойду в душ. Он в лагере на улице, насосы тоже можно запитать, а то, что горячей воды нет так даже лучше, наверное. Мне всегда казалось, что после холодной себя как-то бодрее чувствуешь. «По четыре человека на этаж чистим», — приказал я, «чтобы в каждую щель заглянули. Не хватало еще, чтобы во время погрузки какой-нибудь зомби вошел. Гром, Шон, поднимайтесь сюда, нужно кое-что обсудить». Командиры все-таки. То, что я видел, нужно показать и им. Потом я повернулся к своим товарищам и сказал, «Проверьте этаж, особенно на ту лестницу, по которой мы в прошлый раз выбирались, посмотрите». Там наверняка кто-то есть, они же в прошлый раз вломиться смогли. Блядь, опять ёбаный языковой барьер. Пришлось повторить команду на английском уже для Роджера. Он кивнул, мол, всё нормально, тронул Ильяса за плечо. «Ёбаный в рот!» — вдруг сказал тот, наконец-то оторвав руки от глаз. «Я уже не знаю, что хуже зомби или ёбаные эти люди. Эти не стреляют, так на мозги давить научились. Ох, Индия!» «Люди хуже», — я покачал головой. «Думаю, что такие твари все-таки редкость, а людей много, и пули убивают не хуже, чем клыки». «Да ты прав уж», — ответил он. «Но это все равно пиздец. Ладно, командир, мы пойдем, посмотрим». И действительно, двинулись проверять этаж. Причем двигались нормально, прикрывали друг друга. «Ну, я, в общем-то, не в морпехе, ни в татарине, не сомневался. Сам же я двинулся обратно в магазин белья, чтобы нормально рассмотреть морфа, которого убил до этого. Подошел, наклонился». Да, он действительно побольше обычного морфа будет, причем не только головой, тело тоже помассивнее. А еще больше его увеличивают эти куски костяной брони. Я вытащил топор, вбил его в сочленение между пластинами, расшатал и выдернул одну. Помял в руках, попытался взять на изгиб. Не ломается. Крепкая штука. «What the fuck is this?» — проговорил негр. Я поднял голову и увидел, что командиры групп уже подняться успели. Крысиный король, ответил Гром, как будто это все объясняло. Нет, название, конечно, подходящее. Кукловод, мать его управляет обычными зомби и морфами, но он-то откуда знает. Встречались раньше с такими? спросил я. Не! ⁇ покачал головой гвардеец, переходя на английский. Сафин встречался, он же рассказывал. «А, точно. А то я и забыть успел, что полковник у них работал в первом городе, где началась вся эта самая эпидемия, в Волкове. И, по его словам, он там несколько месяцев сидел, а выбраться тогда у них получилось исключительно чудом». «Он нам целую лекцию провел об этих зомби», — продолжил Гром. «Они в санатории скрывались за городом, и у них был ученый, который вакцину разрабатывал и сделал в конечном итоге». «И один наемник из волка, ебанутый напрочь, умудрился живого морфа поймать и притащить туда. Если бы не он, то вакцины не было бы, наверное». «Да вы в этом волке все ебанутые», — проговорил Шон. «Так что это за крысиные королита?» — спросил я, кивнув на труп. Да по сути своей, те же морфы, только быстрее, умнее и хитрее. Нарожон не лезут, вместо того, чтобы атаковать, сами управляют другими зомби. Могут толпу целую под контроль захватить и на тебя отправить. Могут и на мозги давить. Ну, короче, мы все это прочувствовали. Если честно, когда полковник об этом рассказывал, я не поверил особо. А сейчас, когда крик услышал, чуть не обосрался. Блядь, я тоже подтвердил Сон, и мне, если честно, очень хотелось сбежать. Просто бросить все на улицу и до машины. «Мне так же», — кивнул я. «Похоже, что он не воспринимал нас как добычу. Понял, что мы опасны и пытался отогнать, и только когда вломились, отправил своих морфов. А ты один, считай, на него побежал, догнал и убил», — с уважением в голосе проговорил Гром. «Да я уже говорю, они волки все ебанутые». Не приминул вставить негр. Снизу послышалось несколько выстрелов, но спокойных, одиночных. Потом еще пара со стороны лестницы, которые ушли проверять Роджер с Ильясом. Одиночных зомби добывают, ничего страшного, похоже, что все позади. «А ты с таким не встречался до этого, что ли?» — спросил Гром. «Вы же много по замертвячным городам лазали». «Нет». Я покачал головой, отложил пластину в сторону. «Разных мутантов видели, вот, например, здорового, и такими же пластинами покрытого, только толще. Пистолетная пуля их не брала, например». «Крушилы», — подтвердил гром. «Это еще фигня, эта броня может такой прочной быть, что ее только бронебойные пули берут, так что ничего удивительного». «Сука, чего ж только не народилась от этой дряни?» «А это потому, что вирус на самом деле не для того, чтобы зомби делать», — сказал Росгвардеец. «Сам Сафин об этом только краем уха слышал. Информация секретная, но говорил, что эта штука для того, чтобы суперсолдат из людей делать. Тот наемник, кстати, заражен был». Ему какие-то сыворотки кололи из мозгов зомби, и он поменялся. Сперва раздулся раза в полтора, мышечный стал, что пиздец. Наверное, мог на конкурсе бодибилдеров выступать, а потом про него совсем жуткие вещи стали рассказывать, как будто он одним своим видом зомби отгонять мог. «Сказки», — заявил Шон. «А мне-то чем знать», — удивился Гром. «Я почем слышал, потом и продаю». «Ладно», — я поднялся, — «главное, справились». «Но я, если честно, теперь лучше с сотней обычных зомби встречусь, чем с одним таким». «Если эта хуйня не будет той сотней управлять», — ответил гвардеец. «Снова выстрелы. И опять одиночные. Кстати, на самом деле торговый центр был бы неплохим местом для временной базы». «Хотя бы до тех пор, пока мы не перевезем все продукты на нашу основную в детском лагере. Но я сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из наших решится тут остаться, пусть даже и на время. И дело не в вони, и даже не в куче мертвечины. Просто место такое, блядь, на мозги давит. Особенно после того, что нам тут пережить пришлось. «Ладно, пошли вниз», — решил я. «Посмотрим, что нам там ритейлинговая компания оставила». «Мы двинулись в сторону лестницы. Зомби из укрытий больше не вылезали. Может быть, смерть крысиного короля им страх внушила. И они поняли, что мы действительно опасные противники, раз уж смогли уничтожить того, кто сидел на вершине их пищевой цепочки. Если они, конечно, могут хоть немного думать и испытывать эмоции». Мы спустились по лестнице и двинулись в сторону супермаркета, который занимал примерно треть первого этажа. Большой, значительно крупнее, чем та пятерочка, которую мы грабили первой, и уж точно, чем маленький местный магазинчик. Кстати, справа аптека стоит. Туда тоже следует заглянуть и сгрести все, что есть. Неплохо было бы, конечно, сперва у Саши поинтересоваться, что брать в первую очередь, но думаю, что нам все нужно. Даже женские противозачаточные. Не потому, что у нас есть какой-то избыток женщин, и у нас есть виды на них, но в поселениях должны много за такое дать. Потому что подозреваю, что в первые годы эпидемии, которые должны быть еще и самыми жесткими, вряд ли кто-нибудь решится завести детей. С другой стороны, сейчас тварей, подобных крысиному королю, и тому укрушили мало. А если мы продолжим также активно расправляться с зомби, то будет много мертвечины. А, соответственно, обычных ходячих трупов станет меньше, а вот таких вот прокаченных и более опасных — больше. И черт его знает, что случится, если они вдруг перестанут бояться света. Или если покинут города и начнут путешествовать стаями в поисках добычи. Мы прошли мимо ряда касс и киосков самообслуживания и двинулись внутрь через вход для посетителей. Запаха прелых и гнилых овощей на фоне... Вони уксуса и разлагающейся мертвечины, я практически не почувствовал. Ну, пахнет немного и пахнет, вообще ничего страшного. Отметил, что тут есть и тележки. Похоже, для того парковка и стояла, чтобы вывозить целые тележки, грузиться, а потом завозить обратно. Посмотрел ближе и увидел, что, чтобы взять такую, нужно было сперва вставить в разъем мелкую десятирублевую монетку. А ни у кого из нас мелочи нет». Дурак, что ли, край. Мы ведь в магазине, и тут этих денег вообще до жопы. Но кто же мог подумать, что ни с того ни с сего нам понадобятся вроде бы в конец обесценившиеся деньги. Ну, либо коиншоты делать, как их называют на Западе. Дробовые патроны, в которые вместо поражающего элемента вставляются мелкие монетки. Такой вот прикол, хотя я не думаю, что кто-то в здравом уме будет использовать его в бою. Стволу дробовика тогда точно жопа. Так что уж лучше засыпать мелкие монетки в носок, завязать, а потом кого-нибудь отпиздить. Я усмехнулся своим мыслям, прошел мимо ряда с овощами и оказался в дальней части магазина. А тут было немало интересного. Одежда кое-какая простенькая совсем, футболки, трусы, носки. А дальше и автомобильный отдел был, где можно было купить пустую канистру или заполненную маслом, лампочки какие-то. И инструменты садовые были. Нет, магазин все-таки огромный, и нам все это нужно, блин. Да нам вообще все нужно, причем побольше. «Похоже, нам придется как минимум пару раз сюда скататься», — проговорил я. «И на погрузке провозимся». «Ничего», — сказал Гром, — «для себя же берем, не для кого-то другого». «Ну, в этом я с ним не согласиться не мог, потому что в прошлый раз мы грабили этот торговый центр ради Дани, а все, что сейчас заберем, мы будем использовать сами». Прошли немного дальше вдоль рядов. Из-за следующего стеллажа появился одинокий зомби. Вышел из-за укрытия, посмотрел на нас, а потом вдруг резко развернулся и ушел обратно. Скрылся. «Умнеют, твари!» — проговорил гром, вскидывая автомат. «Не надо!» Я покачал головой и снял топор с крепления на бедре. Сейчас так разберемся. Двинулся за ним, в несколько длинных шагов нагнал зомби и вбил ему в затылок лезвия. Послышался хруст, тварь упала на колени, а когда я выдернул оружие, рухнула навзничь. Повернулся. Мои догнали меня. Тут был целый ряд, заполненный самым разным печеньем. От банального юбилейного и мятных пряников до всяких мини-пирожных. И это все мы тоже увезем. И для души неплохо. Без сладкого все-таки тяжело, в армии это как никто другой, понимаешь. И как быстрый перекус хорошо. Ну и просто чаю попить. В армии двойной порции сливочного масла радуешься как Новому году. Чего уж говорить про изыски, которые тут стоят. Их можно либо за бешеные деньги в чипке купить, либо ждать пока посылка от родственников придет. Да и ту могут либо отобрать, либо раздербанить на всех. Пошли дальше, мимо рядов с крупами. Вот здесь целое богатство, просто огромное количество. А на складе должно быть еще больше. В таких супермаркетах товар большими паллетами хранят. Но если мы склад забьем... Ладно, чего тут ходить, проговорил Гром. Пошли на склад, посмотрим, что там еще есть. Проверим, нет ли больше зомби. Я покачал головой. Так, прошвырнемся, глянем. Твои, похоже, кого-то упустили. Сказано, сделано, хотя легко так сказать. Магазин был действительно большим, так что у нас заняло достаточно много времени пройти его из конца в конец, из края в край и осмотреть полностью. Но больше зомби мы не нашли. Когда подошли к складу, почувствовали вонь. Это ряд с охлажденным мясом и рыбой вонял, но она уже особого отвращения не вызывала. Нанюхались все, что тут еще сказать-то. Там холодильники раньше работали, а рыбу, похоже, прямо на ледниках хранили. А еще бассейны с живой рыбой были. Правда, сейчас они без системы аэрации и фильтров заросли какой-то дрянью, а бывшие обитатели плавали брюхами кверху. «Столько продуктов пропало», — покачал головой гром. Я только хмыкнул. «Тут вопрос был скорее в том, сколько людей пропало». Мы минимум несколько сотен зомби убили, а если считать первый рейд сюда, то, наверное, полтысячи. Кстати, тоже показатель. Город станет на какое-то время безопаснее. Правда, сюда опять придут. На запах мертвечины сбегутся, так что свято место пусто не бывает, и в итоге в торговом центре опять заведутся зомби, а скорее всего и морфы. И легко может получиться так, что очередной крысиный король зародится, если кто-то из них достаточно мяса налопается. Короче, ночью в судак лучше больше не соваться. И с перевозкой продуктов и остального закончить до ночи. Хотя тут не поездка больше времени займет, а погрузка и разгрузка. До лагеря ехать минут 30-40, если уж так. Но в оба конца дорога так или иначе займет часа полтора. А все вместе? Нет, пару дней нам тут ковыряться не меньше. И еще и найти место, где это все хранить. Между рядами стоял погрузчик. Самый обычный, вилочный. На нем был товар, какие-то паллеты. Я подошел ближе, посмотрел «газировка сладкая». Не сказать, что теперь особо полезно даже в качестве дешевых быстрых углеводов. Все потому, что теперь вся газировка на подсластителях. Сахаринат, сукралоза, цикломат и прочая дрянь, которая никакой энергии организму не дает, только воду задерживает и пердеть от них начинаешь. Это можно даже не брать. Да и воду тоже смысла нет, хотя ее тут много. Крым, конечно, и с водой здесь проблемы, но этот товар громоздкий и много весит. А в лагере есть скважина, где воды можно набрать сколько угодно. «Сейчас посмотрю», — проговорил гром и двинулся к погрузчику. Забрался внутрь, принялся нажимать какие-то кнопки. Не удивлюсь, если все наугад, пытаясь завести эту штуку. Хотя я особого смысла даже пробовать не видел. Он ведь полностью электрический. Значит, после Эми его реанимировать не получится. За спиной послышалось шипение. Я развернулся и увидел, как Шон открыл одну из бутылок колы, которую взял с полки. Приложился, сделал несколько глотков, поморщился. «Наша лучше», — проговорил он. «Это не сладкое совсем». «Ага», — кивнул я, — «кто бы спорил». «У них-то в газировке сахар самый обычный, а тут его практически нет». «Ноль калорий при якобы всей сохраненной гамме вкуса. Только вот рецепторы ты все равно не обманешь. Организм понимает, что это не сахар». Он даже допивать бутылку не стал, закрыл и поставил ее на место. А росгвардеец тем временем вылез из погрузчика и покачал головой. «Мёртвый», — сказал он. «Ну, значит, придётся ручками поработать, — пожал я плечами. Благо, хоть машины есть, иначе сейчас набили бы рюкзаки, а потом своим ходом до места. А в следующий раз пришли бы за едой, и всё чистить пришлось бы». «Ладно», — выдохнул гром, — «вроде всё осмотрели. Пусть наши этажи допроверят да и отправим кого-нибудь за машинами. Выебимся, правда, это всё грузить». «А что поделать?» — философски заметил я и добавил уже на русском. «Своя ноша не тянет».